«Ну, никогда же не знаешь, что с тобой будут делать, правда ведь?» ответила Розалинда. Я согласилась с этим, но постаралась приободрить ее, напомнив, что любой человек в Англии, известный ей и мне, ходит к зубному врачу, открывает там рот, и от этого ему только лучше, в конце концов. Розалинда позволила отвести себя, и в этот раз была сама кротость. Доктор удалил расшатавшиеся зубы и сказал, что, быть может, потом придется на время надеть на коренные зубы пластинку, однако выразил надежду, что обойдется без этого. «Не могу отделаться от ощущения, что нынешние дантисты сделаны из другого теста, нежели те, что были в моем детстве. Нашего дантиста звали мистер Хирн» это был чрезвычайно подвижный коротышка, который своей индивидуальностью тут же подчинял себе любого пациента. мою сестру привели к нему в нежном трехлетнем возрасте, усевшись в зубоврачебное кресло Мэтч сразу же принялась плакать так строго сказал мистер хирн я этого не разрешаю я никогда не позволяю своим пациентам плакать не позволяете мэтдж была настолько удивлена подобным заявлением что немедленно перестала рыдать. «Не позволяю», — подтвердил мистер Хирн. «Это очень вредно, поэтому я и не разрешаю этого». Больше он за ботсмэдж не знал. Переезду в Скотсвуд все мы очень радовались. Какое удовольствие снова оказаться в загородном доме. Арчи был счастлив от того, что Саннингдейльский гольф-клуб под боком, сайт в восторге от того, что не надо больше терять времени на дальние путешествия в парк. Розалинда — от того, что для ее чудесного велосипеда теперь был свой парк. Словом, все были счастливы. Несмотря даже на то, что когда мы приехали с мебельным фургоном, оказалось, что ничего не готово. Электрики все еще возились с проводкой и очень мешали вносить мебель. Проблемам с ванными, кранами и освещением не было конца, и вообще все делалось страшно неумело. Публикация авантюристки Н. Вивнинг Ньюс завершилась, и я купила свой Моррис Каули. Это была превосходная машина, гораздо более надежная и удобная, чем нынешняя. Теперь мне предстояло научиться водить машину. Вскоре после приобретения автомобиля разразилась всеобщая забастовка. Я к тому времени взяла у Арчи не больше трех уроков, но он заявил, что я должна отвезти его в Лондон. — Я не могу, я не умею водить. — Умеешь, ты прекрасно едешь по прямой. Арчи был замечательным учителем, но ни о каких экзаменах в то время слыхом не слыхивали и никаких водительских удостоверений никто не выдавал. Как только человек вступал в права владения автомобилем, он нес за него полную ответственность. «Я совершенно не умею разворачиваться», — продолжала я приводить свои доводы. «И вообще машина всегда едет не туда, куда, мне кажется, она должна была бы ехать». «Тебе не придется разворачиваться», — уверенно заявил Арчи. «Ты прекрасно крутишь баранку, а больше ничего и не надо. Если поедешь с разумной скоростью, все будет в порядке». На тормоза же ты жать умеешь? Этому ты меня научил в первую очередь, — согласилась я. Разумеется, не вижу причин для беспокойства. Но движение, — сказала я неуверенно, — да нет, с движением тебе столкнуться не придется.